ПОЗОРНЫЙ СТОЛБ Рапорт в Госполиклинике – это двухчасовая еженедельная моральная пытка. Характер у этого мероприятия преимущественно воспитательный. Примерно как у публичной казни в Средневековье. Если терапевты плохо работают, это гламурное мероприятие устраивают чаще. И утраивают интенсивность истязаний. Воспитательную ценность рапорта сложно преуменьшить. Он действительно меняет людей до неузнаваемости. Приходит, скажем, в кабинет кто-то из коллег, и кричит на эмоциях. «Это как так можно? Вчера проверка, сегодня проверка, завтра проверка. Карты по диспансеризации требуют, а у меня под дверью толпа, и адресов полон лист. Я ж ночами не сплю. Не могу так больше. Надо что-то делать. Я молчать не буду. Всем им короны позбивать нужно, а то расселись жопой не шевелят». А на рапорте сидит, поникнув, да носом пол ковыряет. И покорно угукает на каждое невыполнимое требование. Как только объявляли рапорт, надлежало бросить все — адреса пациентов, бумажке а то и отгулы, и мчаться со всех ног в кабинет главврача. С участка, из дома, из кабинета. И внимать, внимать, внимать, эпизодически кивая. Даже если тебя публично костерят. Стульев из коридора часто не хватало. Оттого мы частенько внимали, стоя у выхода, и передавливали друг другу в процессе, пузы и шее. При Пологовой рапорты особо не пугали. По крайней мере, никого не обижали и не унижали. Не было такого, чтобы поднимали, заставляли краснеть и оправдываться перед лицом коллег. Максимум, что я слышала в свой адрес, игривым голосом. Но Марь -Санна, это же головная боль всей поликлиники, что с нее возьмешь. Или предоставим слово самому одиозному нашему терапевту, Марь Санне. У Пологовой каждый был в чем-то самом. Ленинградцева, самой красивой. Воинова, самой ответственной. Писарева, самой работящей. А я вот как, этакий местный Киркоров. После того, как главным врачом стал Миленкин, рапорты стала проводить Ирина Антоновна Васечкина. Все они проходили одинаково. все во главе стола, поправив корону и закинув ногу на ногу, Ирина Антоновна обводила пригорюнившихся крепостных голубоглазым взглядом с поволокой и начинала. — Спешу сообщить вам, пренеприятнейшее известие, господа. Давиче посетила я совещание селекторное. Да стыда за вас не обралась. Да, — Да-да-да, храни вас, Боже, барыня! — кивала паство, не отрывая взора от паласа с цветочками. — Краснела-то я, как девица на выданье. Оправдывалась, будто малец нашкодивший. И головушка-то всю ноченьку болела. А кто повинен в этом? Тяжелое молчание повисало над кабинетом упругим пологом, а головы опускались все ниже и ниже. — Вы! — подытоживала Васечкина и доставала папку с документами. «Вы родимые!» «Ой, лиха лишенька Что делать будем?» «Кого пороть?» Ирина Антоновна смотрела на нас крепостных, как кармическое воплощение салтычихи. молчание становилось более зловещим и гнетущим. «Диспансеризацию негодно проводим», Васечкина вчитывалась в документы. «А дело-то трудное, разве?» «Коли напортачили, так ответ держите!» И начинала поднимать особо выделившихся терапевтов по одному. Первой всегда оказывалась я. Но не умею я делать бесполезную работу. За подлом мне драгоценное время на ерунду тратить. Да еще бесплатно. «У вас всего 28 карт сдано за этот месяц», — выговаривала Васечкина, покачивая ногой в балетке. «А нужно было 137. Что делать будем?» Первые годы я стояла с мордой цвета перезрелого помидора и почти плача морщила нос. И, подсчитывая цветочки на ковре конючила голосом самки-носорога при всем честном народе. «Я исправлюсь». «Вы уже какой месяц обещаете?» «Я исправлюсь», — повторяла я как заведенная. Поднимали, надо сказать, всех. излостных злостных должников и тех, кто не успел оформить две-три карты. Унижали тоже всех. И все-все, молодые доктора и матерые терапевтессы со стажем пятьдесят лет, виновато глядели в пол или питали. «Я исправлюсь». Повесткой на рапорте становился не только план по диспансеризации. Нас часто распекали за недостачу талонов. Под раздачу часто попадали и узкие специалисты. Поясню. Один пациент, один талон. Можно заполнить талон на принятого пациента. Можно нет. Но нужно, чтобы вот таких пропущенных пациентов не было. Если пациентов под конец месяца меньше, чем какое-то левое запредельное число, бери их откуда-то, доставай, приводи за ручку. Делай, что хочешь, падла но чтоб талоны были. За месяц участковый терапевт принимает при максимальной нагрузке 400 пациентов и обслуживает сотню домашних адресов. Талонов же требовалось больше. Много больше. И что делать, прикажете? Из головы пациентов придумывать? Иногда нас бронили за то, что к участкам прикреплено мало пациентов, а те, кто ходят на прием, имеют прописку в зажопинских выселках и не считаются. Иногда на рапорте давали слово Грохотовой. Грохотова ругаться и унижать не умела, но чужие недостатки и достоинства считывала хорошо. Вы же, умный грамотный доктор, стыдела она меня, бывало. Почему с планом по диспансеризации такие проблемы? Это разве влияет на мою компетентность как специалиста? пыталась я вызвать к здравому смыслу, который у Грохотовой, к счастью, был. Ну, она вздымала руки в безмолвном возмущении. Нельзя так, Марьсанна, нельзя. Шло время. Я становилась умнее. Тщательно подсчитанные штрафы и осознание того, что если бы не они, я могла бы по месяцу сидеть дома без содержания каждый год, прибавили решимости и здоровой ярости. Теперь я не опускала глаза, а на вопрос, от чего план по ДД не выполнен, отвечала: А сколько мне за это заплатили? Мы не обязаны платить за ДД, мы можем только штрафовать за невыполнение планов. Но программа эта ведь финансируется сверху, бесстыжи возражала я, глядя в голубые глаза Васечкиной обрамленная пахалом наращенных ресниц. «Вопрос логичен. Где деньги, Зин?» «Миленкину этот вопрос задайте». «Я ведь задам». На этом моменте в шаткой системе Ирины Антоновны что-то защелкало. И выходил синий экран. Побогравив от возмущения, она выставляла палец в сторону двери и кричала. «Вон! Пошла вон! Сию секунду! Кому говорю!» Рапорт, что стал для меня последним, проводил Миленкин. На закономерные вопросы диспансеризации я ответила то, что должна была ответить. Суть моей пятиминутной искренней тирады сводилась к животрепещущему вопросу: где деньги, Зин? Миленкину не понравилось, что его назвали Зиной, пусть и до да красноты склер и сжатых зубов. Революцию творила в одиночку, и без истерик. И это было лучшее публичное выступление в моей жизни. Пофиг, что никто не поддержал меня. Страшится человек за благополучие мнимое. Куда денешься? Но последние каплей стали не бабки, а бабка. Да-да, среднестатистическая бабка с палкой. Вероятно, одна из тех, вокруг которых чудесным образом концентрируются проститутки и наркоманы. «Ну-ка, быстро волосы собрала!» Взвопила она, ворвавшись в кабинет неотложной помощи, где я сидела после рапорта, никого не трогала, пациентов подчиняла. «Сидишь тут, как прошмандовка!» Ха-ха! Тоже мне врачей понабирали. Вы идите себе, куда шли, с улыбкой отреагировала я. Я тебе сказала, собрала волосы, встала и свалила отсюда, прокрестела бабка, размахивая магическим посохом. Пошла от Селя! Быстро! Естественно, я никуда не пошла. Лишь дверь закрыла поплотнее. Ходят тут, понимаешь, всякие. Но минут через десять кошмар воскрес, выбил дверь с ноги в буквальном смысле. Сотряс воздух полукриком, полувизгом. «Сидишь все еще, прошмандовка!» на туловище горделиво выстроилась в дверном проеме. «Вали, вали отсюда!» «И волосы собрала быстро!» «Ты же медицина!» Бабка ретировалась, лишь когда я начала записывать ее на диктофон и вызывать полицию. А я осталась в полном недоумении. Стало обидно до слез. Честно, училась восемь лет на отлично. Работала аж тринадцать. Угробила кучу средств и ресурсов на переподготовку и повышение квалификации. И для чего? Чтобы любой мог ворваться в кабинет посреди приема и обматерить, будучи уверенным, что за это ничего не будет? Чтобы не иметь права даже защитить себя? Чтобы не ставили и в грош? Даже уборщицу в магните уважают больше. Я поняла. Это мой последний рабочий день.